Глава 21. Учеба в университете шла своим чередом. В новом семестре добавились профильные предметы, а значит, профессора Вуда мы стали встречать в два раза чаще. Преподаватель оставался таким же непреклонным блюстителем теоретических знаний, поэтому мы учили и страдали, страдали больше для виду, конечно. Я хитрила, используя свои способности для считывания его настроения, а иногда и мыслей. Мучили стыд и совесть, но их примеряло то, что профессор наконец запомнил мое имя. С другими преподавателями я не жульничала. Наша трио с нетерпением ожидала первую практику. Студентов с потока распределяли по психологическим центрам, клиникам, образовательным учреждениям. Сэм и Энн отправили в школу, а я попала в службу психологической помощи. Работа оказалась сложнее, чем я предполагала. Звонки поступали постоянно, профессионалы своего дела могли часами разговаривать и прорабатывать проблемы человека, не видя его, не зная, но они чувствовали его эмоции, переживали его боль, поддерживали и направляли. Им для этого не была нужна сила. Еще не решили, чем займетесь после учебы. Н вычеркивала выполненные пункты из списка дел. «Я сидела рядом, смакуя вкуснейший кофе». Сэм дожевывал пончик. В кафе набилось много народу, и этот жужжащий фон не давал сосредоточиться. Подруга явно была подавлена, хоть и тщательно это скрывала. «Не школа!» – парень произнес, выделяя каждый слог, и Энн активно закивала. «Что у вас там произошло?» «Бунтующие подростки!» Девушка отбросила ежедневник. Подговорили друг друга и сорвали всю социометрию, 20 тестов с одинаковыми ответами. Они указывали несуществующих учеников, и я уже решила, что схожу с ума. Целую неделю водили нас за нос, называя друг друга каждый день новыми именами и как один рассказывали одну и ту же историю об ученике из Гои. Я уж обрадовался. Такой яркий пример разделения на касты. А потом мы с Энн сложили полученные результаты. Над ними только стэнфордский эксперимент проводить, почти прошипела подруга. Беднягам придется проделать всю работу заново, и я пообещала помочь. Леона собирается получать степень магистра за границей. Мы с Энн затихли и ждали продолжения. Летом будет поступать. Скорее всего, я поеду вместе с ней. Там отличная программа со спортивной стипендией и есть возможность пройти на следующий курс без дополнительных экзаменов. То есть ты нас бросаешь? Энн. Ну а что, Соф? Сэмми уедет познавать мир, а нас оставляет на съедение профессору Вуду. Она имела в виду, что очень рада за тебя. «Ох, ладно!» — Энн выскочила из-за стола и кинулась обниматься с парнем. «Только не вздумай о нас забыть!» «Ни за что!» Сэм засиял в прямом и переносном смысле. Его аура изливалась вокруг ярким светом, заставляя улыбаться. Чувствовалось тепло, словно тебя укутали в плед холодной ночью. «У тебя-то уж точно все расписано лет на десять вперед!» Энн фыркнула на мои слова и вернулась на место рядом со мной. «Пока только на пять!» мы с Сэмом не смогли сдержать смеха. Это вам сейчас смешно, а потом, когда я получу докторскую степень, мы взорвались еще больше и хохотали уже втроем. Энн, которая каждый день жаловалась на учебу и жалела, что поступила на психологию, вдруг станет доктором психологических наук? Вещь настолько невозможная, что даже моя скромная надежда на обычную жизнь кажется реальнее. Что у тебя в планах, Соф? Не попасться темным, не умереть, держаться подальше от Бернарда, понять, что я чувствую к Нейту, спасти пару человек. Вслух же я сказала другое. Рано что-то загадывать, пока я просто живу сегодняшним днем или уже вечером. За окном темнело, скоро меня ждет патрулирование с хранителем. Я пригубила еще пару глотков, кофе помогал перестроить организм на ночное бодрствование и скрыть за секунду намокшие глаза. Меня грызло изнутри то, что я не могла рассказать правду ребятам. Я закрывала за собой дверь, когда услышала переливистый женский смех, доносившийся из кухни Нейта. Мы договорились встретиться у него перед тренировкой, но к таким поворотам я не была готова. На секунду показалось, что я перепутала квартира. Эта мысль быстро рассыпалась, а знакомое пальто на вешалке и привычное убранство жилища хранителя. Кажется, меня не слышали. Нейт что-то рассказывал, а девушка продолжала смеяться и вставлять свои комментарии. Нить разговора оставалась неуловимой для меня. Я постаралась дотянуться до них силой, попытаться распознать ситуацию, вдруг это ловушка. Кухня пропиталась большим количеством энергии, я наткнулась на девушку. Аккуратно, стараясь не выдать себя, я читала ее ауру. Слепящая, слишком яркая для человека, но определенно беззлобна. Светлый хранитель. Я не стала прорываться глубже, давая себя обнаружить, переключилась на парня. Он сиял мощнее обычного. Похоже, у него на работе сегодня бэби-бум. Когда-то он рассказывал, что при рождении ребенка излучается много жизненной энергии, и она служит отличным зарядом. «Софи, заходи, ужин почти готов», — услышала я голос Нейта в голове. «Попалась». Уже не стесняясь шуметь, я сбросила с себя куртку, поправила растрепавшиеся волосы и пошла в кухню. Пахло чем-то очень аппетитным. Парень заканчивал очередной кулинарный шедевр. «Совсем заговорились?» Привет. Ее голос, как и смех, обладал высоким тембром. Она подошла ко мне. «Нейт, представь нас. София — это Кара, моя давняя подруга. Кара — это Софи, моя ученица». Девушка вопросительно посмотрела на него, но осеклась и переключила внимание на меня, одаривая застенчивой улыбкой. «Ученица. Занятное определение». Передо мной стояла миниатюрная девушка с гладкими блестящими черными волосами, доходившими до плеч. Ее рост вряд ли превысил отметку в 155 см, поэтому я рядом с ней чувствовала себя высоченной, что говорить о Нейте. Кожа была очень светлой, и она подчеркивала ее макияжем, отчего та оказалась полупрозрачной. По волевому вздернутый нос, пурпурные губы и черные глаза, разглядывающие меня в ответ. Мы пожали друг другу руки. Я ожидала электрических разрядов, как это всегда случалось с Нейтом или Бернардом, но рука хранительницы была обычной, теплой, крепкой, ничего другого я не чувствовала. Чуть позже она потянулась своей силой прощупать меня, от чего я улыбнулась ей. На лице появилось удивленное выражение. Я подумала, что ты... Она запнулась, растерянно искала поддержки, взглянув на парня. Нейт сказал, что ты ученица, и я решила... «Она не чувствует твою силу из-за твоих щитов», — объяснил Нейт. «Оу, я одна из вас», — произнесла я и ненадолго задумалась о значении этих слов для меня. «Я действительно так себя ощущала. Приходится прятаться от темных, поэтому скрываю себя. Мощная защита. Приятный комплимент. Благодарю». «Пора за стол», — пригласил Нейт. Передо мной оказалась слоеная запеканка с восхитительной сырной корочкой еле сдерживалась, чтобы не накинуться на еду. Кара в наших краях проездом останется на несколько дней. Да, путешествую на восток. Заехала повидаться, узнать новости, рассказать про других хранителей. Отлично, а то Нейт редко со мной делится такой информацией. Шпильку в свой адрес он проглотил, не подавая виду. Ой, это с ним случается. Блюститель безопасности, поддержала Кара. «Хорошо, что я сейчас рядом с вами и могу участвовать в беседе». Мы прыснули вдвоем от смеха, пока Нейт с улыбкой пробовал блюдо. Кара вернулась к рассказу о каком-то Томе, которого эти двое явно хорошо знали. Нейт поддерживал ее шутки и добавлял свои, поэтому смех, похожий на звон колокольчиков, часто наполнял кухню. гости хотелось побольше узнать обо мне, и она задавала общие вопросы о жизни, учебе, интересах, постепенно приближаясь к теме о хранителях. Она выпытывала истории о боевых заслугах, но мне пришлось ее расстроить недостаточно обучена. Поделилась я диагнозом Нейта, на что она фыркнула. Парень долго смотрел на нее, наверняка мысленно нашептывая что-то. Пришлось прокашляться, чтобы они прекратили. Веселый тон девушки сменился на серьезный. Чем ты так насолила темным? Только одному. Понравилось мучить меня кошмарами. Она удивилась и хотела задать следующий вопрос, но Нейт прервал ее, настаивая, что пора отправляться на тренировку. «Я с вами», — подхватила Кара. «Я на это надеялся. Мне оставалось только следовать за этими двумя. Какая-то недосказанность висела в воздухе, пока мы добирались до места. Уткнуться в вечерний пейзаж за окном было бы непростительной растратой возможности узнать больше о хранителях. Кара, как давно ты получила силу? Прошло лет десять, да, Нейт?» «Постой, ты выглядишь не старше двадцати». «Эффекты от постоянной подпитки. Временами трачу энергию, чтобы стареть медленнее». «А, помню, и вирусы нам не страшны, и про вечную молодость что-то было. Получается, все хранители молодые». «Большинство. До глубоких морщин мало кто доживает». Я вспомнила рану Нейта, но постаралась как можно быстрее избавиться от этих мыслей. «Наш учитель», — продолжала Кара, — «прожил около ста пятидесяти, выглядел в три раза моложе». Его сила была колоссальной. Все темные остерегались с ним связываться, хоть и вызывали на дуэль множество раз. Ни разу не проиграл. Нейд про него ничего не рассказывал. Девушка затихла. Я посмотрела на парня, он тоже не стремился поддержать эту тему. Секрет, который пока остается нераскрытым. «А как ты сражаешься с темными?» «Обхитрить выходит редко. Я не сильна в играх разума, зато это работает безотказно. С заднего сидения полился свет». Я обернулась и увидела сияющие сферы в ее руках. Они переливались от энергии, искрили. То, что нужно. «Кара, ты не против помочь нам в тренировках? Софи нужна дуэльная практика». «С радостью», — ответила девушка, впитывая энергию назад.